Параграф 36. За нитью событий следит история. Она прагматична, поскольку выводит их по закону мотивации. А этот закон определяет являющуюся волю там, где она освящена по знанию. На низших ступенях объектности воли, там, где она действует ещё без познания, законы изменения её явлений рассматриваются естествознанием в качестве этиологии, а постоянные в этих законах в качестве морфологии, который облегчает себе свою почти бесконечную задачу с помощью понятий схватывать общее, чтобы выводить из него частное. Наконец, просто формы, в которых для познания субъекта как индивида идей являются развернутыми во множественность, то есть время и пространство, рассматривает математика. Все эти знания, носящие общее имя науки, следуют таким образом закону основания в его различных формах, и их предметом остаются явления, его законы, связь и возникающие отсюда отношения. Но какого же рода познание рассматривает то, что существует вне и независимо от всяких отношений? Единственную подлинность сущного мира, истинное содержание его явлений, не подверженное никакому изменению и поэтому во все времена познаваемое с одинаковой истинностью. Словом, идеи, которые представляют собой непосредственную и адекватную объектность вещи в себе. Воля Это искусство создания гения. Оно воспроизводит, постигнутые чистым созерцанием вечные идеи, существенные и постоянные во всех явлениях мира, и в зависимости от материала, в котором оно их воспроизводит, это изобразительное искусство, поэзия или музыка. Его единственный источник познаний идей, его единственная цель передать это познание. В то время как наука, следуя за беспрерывным и изменчивым потоком четверыяких оснований и следствий, после каждой достигнутой цели идёт всё дальше и дальше и никогда не может обрести конечной цели полного удовлетворения, как нельзя в беге достигнуть того пункта, где облака касаются горизонта, искусство, напротив, всегда находится у цели либо оно вырывает объект своего созерцания из мирового потока и ставит его изолированно перед собой. И это отдельное явление, которое в жизненном потоке было исчезающей малой частицей, становится для искусства представителем целого, эквивалентом бесконечного многого в пространстве и времени. От того искусство и останавливается на этой частности. Оно задерживает колесо времени, отношение исчезает перед ним, и только существенное идея вот его объект. Мы можем поэтому прямо определить искусство как способ созерцания вещей независимо от закон основания. В противоположность такому рассмотрению вещей, которое придерживается последнего и составляет путь опыта и науки. Второй из названных способов рассмотрения подобен бесконечной горизонтально бегущей линии, а первый, пересекающей её в любом пункте перпендикулярный. Тот, что следует закон основания, это разумный способ созерцания, который только и имеет значение и силу, как в практической жизни, так и в науке. Тот же, который отклоняется от содержания названного закона, это гениальный способ созерцания, единственно имеющий значение и силу в искусстве. На первой точке зрения стоял Аристотель, на второй в целом Платон. Первый способ подобен могучему урагану, который мчится без начала и цели, всё сгибает, колеблет и уносит с собою. Второй, спокойным лучу солнца, который пересекает путь этого урагана, им совершенно не затронутый. Первый подобен бесчисленным летящим брызгам водопада, которые, постоянно сменяясь, не успокаиваются ни на миг. Второй радуге, которая тихо покоится на этой бушующей стихии. Идеи постигаются только путём описанного выше чистого созерцания, которое совершенно растворяется в объекте, и сущность гения состоит именно в преобладающей способности к такому созерцанию. И так как последнее требует полного забвения собственной личности и её интересов, то гениальность есть ни что иное, как полнейшая объективность, то есть объективное направление духа, противоположность субъективному, которое обращено к собственной личности, то есть воле. Поэтому гениальность это способность пребывать в чистом созерцании, теряясь в нём и освобождать познание, существующее первоначально только для служения воле, избавлять его от этого служения, то есть совершенно упускать из вида свои интересы, свои желания и цели полностью отрешаться на время от своей личности, оставаясь только чистым познающим субъектом, ясным оком мира. И это не на мгновение, а с таким постоянством и с такой обдуманностью, какие необходимы, чтобы воспризвести, постигнутое сознательным искусством и то, что предносится в зыбком явлении, в устойчивой мысли навек закрепить. Для того, чтобы в индивиде проявился гений, он как будто должен был получить в удел такую меру познавательной способности, которая далеко превосходит то, что требуется для служения индивидуальной воле. И этот высвободившийся избыток познания становится здесь безвольным субъектом, ясным зеркалом сущности мира. Отсюда объясняется живое беспокойство гениальных индивидов. Действительность редко может их удовлетворить, потому что она не наполняет их сознание. Это и сообщает им неутомимую стремительность, беспрерывное искание новых и достойных размышлений объектов, почти всегда неудовлетворенное тяготение к себе подобным, к равным себе существам, с которыми они могли бы иметь общение. Между тем, как обыкновенный сын земли, совершенно наполненный и удовлетворённый обычной действительностью, растворяется в ней, всюду находя себе подобных, испытывает тот особый комфорт повседневной жизни, в котором отказано гению. Существенным элементом гениальности признавали фантазию и даже иногда отождествляли её с нею. Первый правильно, второй не Так как объекты гения как такового это вечные идеи, пребывающие в форме мира и всех его явлений, и так как познание идей, необходимое имеет созерцательный, а не абстрактный характер, то познание гения было бы ограничено идеями, действительно предстоящей его личности объектов и зависело бы от сцепления обстоятельств, доставляющих ему эти идеи. Если бы фантазия не расширяла его горизонта далеко за действительные пределы его личного опыта и не давала ему возможности из того малого, что проникло в его наличную перцепцию, созидать всё остальное и таким образом пропустить перед собою почти все возможные картины жизни, К тому же, действительные объекты почти всегда являются лишь очень несовершенными экземплярами выражающейся в них идеи. Вот почему гений нуждается в фантазии, чтобы видеть в вещах не то, что природа действительно создала, а то, что она пыталась создать, но чего не достигла вследствие упомянутой в предыдущей книге междуусобной борьбы её форм. К этому мы вернёмся в дальнейшем при рассмотрении скульптуры. Таким образом, фантазия расширяет кругозор гения за пределы действительно предстоящих его личности объектов, как в качественном, так и в количественном отношении. Вот почему необыкновенная сила фантазии является спутницей и даже условием гениальности, но сама она ещё не свидетельствует о последней. Напротив, даже в высшей степени негениальные люди могут обладать большой фантазией. Ибо подобно тому, как действительный объект можно рассматривать двумя совершенно различными способами, чисто объективно, гениально, постигая его идею, или же обычно в его подчиненных закону основания отношениях к другим объектам и к собственной нашей воле, Так тем же двояким способом можно созерцать и образ фантазии. В первом случае она выступает как средство к познанию идеи, передаче которой и есть художественное произведение. Во втором случае образ фантазии употребляют для построения воздушных замков, льстящих себелюбию и прихоти, доставляющих мимолётный мираж и восторг. При этом в соединённых таким путём фантастических образах всегда познаются, собственно, только их отношения. Кто предаётся этой игре, тот фантазёр, картины, которые тешат его в одиночестве, он будет смешивать с действительностью и потому станет для неё непригодным. Быть может, он опишет игру своей фантазии, как это обыкновенно бывает во всяких романах, которые забавляют ему подобных и большую публику, ибо читатели воображают себя на месте героев и находят описание очень милым. Обыкновенный человек, этот фабричный товар природы, какой она ежедневно производит тысячами, как я уже сказал, совершенно не способен на незаинтересованное в полном смысле слова наблюдение, по крайней мере, сколько-нибудь положительное, что и составляет истинную созерцательность. Он может направлять своё внимание на вещи лишь постольку, поскольку они имеют какое-нибудь, хотя бы и очень косвенное отношение к его воле. Так как для этого требуется познание отношений и достаточно абстрактного понятия вещи, а по большей части оно даже пригоднее всего, то обыкновенный человек не останавливается долго на чистом созерцании, не пригвождает надолго своего взора к одному предмету. Но для всего, что ему встречается, ищет поскорее понятие, под которое можно было бы всё это подвести, как ленивый ищет стул, и затем предмет больш уже не интересует его. Вот почему он так быстро управляется со всем: произведениями искусства, прекрасными созданиями природы и многозначительным зрелищем жизни во всех её сценах повсюду. Но ему некогда останавливаться. Он ищет в жизни не только свои дороги, в крайнем случае ещё и всего того, что может когда-нибудь стать его дорогой, то есть топографических заметок в широком смысле этого слова. На созерцании же самой жизни как таковой он не теряет времени. Наоборот, познавательная сила гения в своём избытке на некоторое время освобождается от служения его воле. И гений останавливается на созерцании самой жизни, стремится в каждой вещи постигнуть ее идею, а не ее отношение к другим вещам. Вот почему он часто не обращает внимания на свой собственный жизненный путь и потому в большинстве случаев проходит его довольно неискусно. Если для обыкновенного человека познание служит фонарем, который освещает ему путь, то для гения оно — солнце, озаряющее для него мир. Это великое различие в способе созерцания не применит отразиться даже и на внешности обоих. Взор человека, в котором живет и действует гений, легко отличает его от других. Живой и в то же время пристальный, он носит созерцательный характер, как это видно на изображениях немногих гениальных голов, которые время от времени среди бесчисленных миллионов создавала природа. Напротив, во взоре других людей, если только он, как в большинстве случаев, не тупой или вялый, легко заметить настоящую противоположность созерцанию. Всматривании Поэтому гениальное выражение головы состоит в том, что виден решительный перевес познания над желанием, так что здесь выражается познание без всякого отношения к воле, то есть чистое познание. Наоборот, обычно же в голове преобладает выражение воли, и видно, что познание начинает здесь действовать лишь следы импульсом воли, и значит, обращено просто на мотив. Так как гениальное познание или познание идеи не следует закону основания, а познание, которое ему следует, наделяет в жизни умом и разумностью и создаёт науки, то гениальные индивиды обременены недостатками, вытекающими из пренебрежения вторым из названных способов познания. Но здесь надо оговориться, что моя дальнейшая речь касается гениальных индивидов лишь постольку, поскольку и пока они действительно проникнуты гениальным способом познания, что бывает вовсе не в каждый момент их жизни. Ибо великое, хотя и непроизвольное напряжение, необходимое для безвольного восприятия идей, впоследствии неизбежно ослабевает, и возникают большие перерывы, когда эти гениальные личности становятся почти на один уровень с обыкновенными людьми, как в своих преимуществах, так и в своих недостатках. Вот почему творчество гениев искони признавали вдохновением. И как показывает само слово, в нём видели действие какого-то отличного от самого индивида, сверхчеловеческого существа, которое овладевает им лишь периодически. Нерасположенность гениальных индивидов к тому, чтобы внимательно вникнуть в содержание и закон основания, проявляется прежде всего по отношению к основанию бытия как нерасположенность к математике, рассматривающей самые общие формы явления пространства и времени, которые сами лишь виды законоснования, и потому составляющей полную противоположность того созерцания, которое, отвлекаясь от всяких отношений, направлено только на содержание явления, на выражающуюся в нём идею. Кроме того, гения отталкивают и логические приемы математики, потому что они, закрывая путь к подлинному уразумению, не удовлетворяют, а предлагают лишь простую цепь умозаключений по закону основания познания. Из всех духовных сил больше всего требует памяти, чтобы постоянно иметь на готове все те прежние положения, на которые делаются ссылки. И опыт подтвердил, что великие гении искусства не обладают способностью к математике. Никогда не было человека, который бы одновременно отличался в обеих сферах. Альфиери рассказывает, что он никогда не мог понять даже четвёртой теоремы Евклида. Что касается Гёте, то неразумные противники его теории цветов вдоволь упрекали его в недостатке математических сведений, хотя здесь, где речь шла не об измерении и вычислении по гипотетическим данным, а о непосредственно рассудочном познании причины и действия, подобные упреки были до того нелепы и неуместны, что их авторы обнаружили этим, как и другими своими «медасовскими приговорами», полный недостаток способности суждения то, что и теперь почти через полвека после появления гётовской теории цветов ньютоновские нибулицы даже в Германии всё ещё невобраненно владеют кафедрами и публика продолжает совершенно серьёзно толковать о семи однородных цветах и их различной преломляемости Некогда будет причислен к очень характерным интеллектуальным чертам общества вообще и немцев в особенности. Это и же указанной выше причиной объясняется и тот известный факт, что наоборот, выдающиеся математики мало восприимчивы к произведениям искусства. С особой наивностью это выражено в известном анекдоте о том, французском математике, который прочитав Эфигению Расина, пожал плечами и спросил: Что это доказывает? Далее, так как быстрое восприятие отношений по закону причинности и мотивации и составляет, собственно, практический ум, а гениальное познание не направлено на отношения, то умный, поскольку и пока он умен, не может быть гениальным, а гений, поскольку и покуда он гениален, не может быть умным. Наконец, наглядное познание вообще, в области которого исключительно находится идея, прямо противоположно разумному или абстрактному познанию, которым руководит закон основание. Как известно, гениальность редко встречается в союзе с преобладающей разумностью. Напротив, гениальные индивиды часто подвержены сильным аффектам и неразумным страстям. Причиной этого служит однако не слабость разума, но отчасти необычайная энергия воли, которую представляет собой гениальный индивид и которая выражается в стремительности всех волевых актов. Отчасти же преобладание наглядного чувственного и рассудочного познания над абстрактным. Отсюда и решительная направленность на наглядное Оно производит на гения очень энергичные впечатления, которые до того затмевают бесцветное понятие, что уже не они, а это впечатление руководит поступками, отчего поступки и становятся неразумными. Вот почему впечатления минуты так сильно действуют на гениев, увлекая их к необдуманному, к эффекту, к страсти. Поэтому, да и вообще от того, что их познание отчасти освободилось от служения воли, они в разговоре думают не столько о лице, с которым беседуют, сколько о предмете беседы, который живо предстает им. Оттого они судят или рассказывают слишком объективно для собственного интереса и не обходят молчанием того, о чем благоразумнее было бы умолчать и так далее. Поэтому наконец, они склонны к монологам и вообще проявляют слабости, которые действительно приближают их к безумию. Часто отмечалось, что у гениальности и безумия есть такая грань, где они соприкасаются между собою и подчас переходят друг в друга. И даже поэтическое вдохновение признавалось видом безумия. Гораций называет его amabilis insania. И также милым безумием называет его Вилонд во Вступлении к Абертону. Даже Аристотель по свидетельствам Сенеки сказал: "Не было великого дарования, которое бы не имело примеси безумия". Платон в приведённом выше Мифе о тёмной пещере, Государство, глава 7, выражает это так: "Кто вне пещеры лицезрел настоящий солнечный свет и действительно сущее вещи идеи, не могут уже после этого видеть в пещере, потому что их глаза отвыкли от темноты. Они не в состоянии уже хорошо различать силуэты и своими ошибками навлекают на себя на смешки других, никогда не выходивших из этой пещеры от этих силуэтов. Точно так же и в Федре Он прямо говорит, что не один истинный поэт не может обойтись без некоторой доли безумия, и что всякий, кто в приходящих вещах познаёт вечные идеи, кажется безумцем. И Цицерон свидетельствует: Демокрит утверждает, что не может быть великого поэта без некоторого безумия, и тоже говорит Платон. И наконец, Поп говорит: Великий дух всегда безумию сродни стеною тонкую разделены они особенно поучителен в этом отношении Тарквато Тас Гёте где перед нами изображено не только страдание характерное мученичество гения как такового но и его постепенный переход к безумию Наконец, факт непосредственной близости между гениальностью и безумием подтверждается биографиями очень гениальных людей, например, Руссо, Байрона, Альфиери и анекдотами из жизни других. С другой стороны, Я должен сказать, что при своём частом посещении сумасшедших домов я встречал отдельных субъектов с неоспоримо великими задатками, и их гениальность явно просвечивала сквозь их безумие, которое, однако, получило решительное преобладание. Это не может быть случайным, потому что с одной стороны, количество сумасшедших сравнительно очень мало, а с другой стороны, гениальный индивид представляет собой редкое явление, превосходящее всякую оценку, величайшее исключение в природе. В этом можно убедиться, хотя бы сосчитав действительно великих гениев, которых создала вся образованная Европа в течение всей древности и новых веков, и которым надо причислить только тех, кто оставил творение, сохранившее вечную и неприходящую ценность для человечества. Сосчитав, говорю я эти единицы и сравнив их число с теми 250 миллионами, которые, обновляясь каждые 30 лет, постоянно живут в Европе. Я не скрою и того, что знал людей, правда, не выдающихся, но несомненной духовной силы, которые обнаруживали в то же время лёгкий оттенок помешательства. Отсюда следует по-видимому, что каждое повышение интеллекта сверх обычного уровня уже располагает как аномалия к аномалиям и безумию. Постараюсь однако возможно короче выразить своё мнение о чисто интеллектуальной причине такого родства между гениальностью и безумием, потому что это несомненно поможет пояснить подлинное существо гениальности. То есть той способности духа, который только и в состоянии творить истинные произведения искусства. Для этого необходимо вкратце рассмотреть самоё безумие. Сюда относится 31 глава второго тома. Насколько мне известно, до сих пор ещё нет ясного и законченного взрения на сущность безумия и не найдено верного и отчётливого понятия о том, Чем собственно безумный отличается от нормального? Безумным нельзя отказать ни в разуме, ни в рассудке, потому что они говорят и понимают, и часто делают очень правильные умозаключения. Точно так же они, как правило, верно воспринимают настоящее и видят связь между причиной и действием. Введение подобных лихорадочных фантазий не составляет обычного симптома безумия. Бред искажается в зерцании безумные мысли. Большей частью безумные вовсе не заблуждаются в познании непосредственно предстоящего. Их бред относится всегда к отсутствующему и прошедшему, или лишь через это к связи последнего с настоящим. Поэтому, думается мне, болезнь особенно поражает у них память, хотя и не так, чтобы они совсем лишились её, ибо многие из них помнят немало наизусть и иногда узнают лиц, которых они давно не видели. Нет, память у них поражается в ином смысле, что нить не рвется, рушится ее стройная связь, а становится невозможным равномерные связанные воспоминания прошлого. Отдельные сцены из этого прошлого, как и отдельные моменты настоящего, сохраняются — Однако в воспоминании безумных существуют пробелы, которые они заполняют фикциями. Последние либо остаются неизменными и превращаются в идефикс, и в таком случае возникает навязчивое помешательство меланхолия, либо они каждый раз меняются, мгновенные причуды, и тогда это называется слабоумием. Вот почему, когда безумный поступает в сумасшедший дом, у него так трудно допытаться его прежней жизни. В его памяти действительность всё более и более смешивается с вымыслом. Хотя непосредственно предстоящие безумные познают верно, оно искажается у них вымышленной связью с воображаемым прошлым. Поэтому они принимают себя и других за лиц, существующих лишь в их вымышленном прошлом некоторых знакомых, они вообще не узнают и имея верное представление об отдельных моментах предстоящего, совершенно ложно судят об их отношениях к прошлому. Если безумие достигает высокой степени, то наступает утрата памяти, отчего безумец теряет всякую способность соображаться с чем-нибудь отсутствующим или прошлым. Он подчиняется лишь мгновенной прихоти. В связи с фикциями, наполняющими в его голове прошлое, и тогда мы ни на мгновение не застрахованы от насилия и убийства с его стороны, если только постоянно не показывать ему свои власти. Познание безумного имеет с познанием животного то общее, что оба они ограничены настоящим. Но отличает их следующее: животное не обладает собственно никаким представлением о прошлом как таковом хотя последний действует на него через посредство привычки. Так что собака, например, узнает своего прежнего хозяина даже через несколько лет. То есть при взгляде на него получает привычные впечатления, но она все-таки не хранит воспоминания об истекшем промежутке времени. Напротив, безумец всегда носит в своем разуме прошлое и на абстракту. Но прошлое мнимое, существующее только для него — И так бывает с ним либо всегда, либо только в отдельные моменты. Влияние этого мнимого прошлого мешает ему пользоваться и верно понятым настоящим, между тем, как животному это доступно. То, что сильные душевные страдания, неожиданные и ужасные события часто ведут к безумию, я объясняю себе следующим образом. Каждое подобное страдание, как действительное событие, всегда ограничено настоящим, то есть оно проходит и потому ещё не безмерно велико. Невыносимо тяжёлым оно делается лишь тогда, когда становится постоянной мукой. В качестве же таковой оно опять-таки есть только мысль и потому находится в памяти. И вот когда такое горе, такое болезненное сознание или воспоминание столь мучительно, что становится совершенно невыносимым, и человек должен изнемочь от него, тогда угнетённая природа хватается за безумие как за последнее средство к спасению жизни. Столь сильно терзаемый дух, как бы и разрывает ни своей памяти, заполняет пробелы фикциями и таким образом спасается в безумии от душевной боли, превосходящей его силы. Подобно тому, как отнимают поражённый гангреной член и заменяют его деревянным. Как пример этого можно было бы привести ничто Аякса, короля Лира и Офелии потому что создание истинного гения, на который, как на общеизвестное, только и можно здесь ссылаться, должны быть поставлены по своему правдоподобию на один уровень с действительноми лицами. Впрочем, и реальный опыт часто показывает здесь совершенно то же самое. Слабой аналогией этого перехода от страданий к безумию является то, что мы все как бы механически отгоняем от себя громким возгласом или движением какое-нибудь внезапное мучительное воспоминание, чтобы отвлечься от него и заставить себя рассеяться. И вот, если безумец верно познаёт отдельные моменты настоящего, как и отдельные моменты прошлого, то не верно познаёт их связь их отношение и поэтому заблуждается и бредит то в этом и состоит точка его соприкосновение с гениальным индивидом ведь и последние, пренебрегая совершающимся по закону основания познанием отношений, чтобы узреть и отыскать в вещах только их идеи и постигнуть их наглядно выражающуюся подлинную сущность, по отношению которой одна вещь является представительницей своего рода и потому, как говорит Гёте, один случай сходит за тысячи, ведь и гений через это упускает из виду познание связи вещей. Отдельный объект его созерцания или необычайно живо воспринимаемый им настоящий предстаёт перед ним в столь ярком свете, что от этого как бы остаются в тени прочие звенья цепи, к которой они принадлежат. И отсюда возникают феномены, сходные с феноменами безумия, как это было признано с давних пор. То, что в отдельной наличной вещи несовершенно и ослаблено модификациями, созерцанием гения возводится к своей идее, к совершенству. Поэтому он видит повсюду крайности, и от того его поступки тоже доходят до крайностей. Он не различает должные меры, ему не достает трезвости взгляда, и в результате получается то, о чем говорилось выше. Он в совершенстве познает идеи, но не индивиды. Поэтому и заметили, что поэт может глубоко и основательно знать человека, но очень плохо людей. Его легко обмануть, и он становится игрушкой в руках хитрица. Параграф тридцать седьмой. Хотя, согласно нашему взгляду, гений заключается в способности познавать независимо от закон основания, и, следовательно, вместо отдельных вещей, существующих только в отношениях, постигать их идеи и, соответственно, самому быть коррелятом идеи, то есть уже не индивидом, а чистым субъектом познания, однако эта способность в меньшей и различной степени должна быть присуща всем людям потому что иначе они также не были бы способны наслаждаться произведениями искусства, как не способны создавать их. И вообще не обладали бы никакой восприимчивостью к прекрасному и возвышенному, и даже сами слова эти не могли бы иметь для них смысла. Мы должны поэтому предположить, что у всех людей, исключая разве совершенно не способных к эстетическому наслаждению, есть некоторый дар познавать в вещах их идеи и тем самым отрешаться на мгновение от собственной личности. Гений превосходит их только значительно более высокой степенью и большей устойчивостью такого познания, что и позволяет ему сохранять при этом ту обдуманность, которая необходима для того, чтобы воспроизвести познанное в свободном творении. Такое воспроизведение и есть создание искусства. С его помощью он передаёт постигнутую идею другим. А она при этом остаётся неизменной той же самой Вот почему эстетическое наслаждение по существу одинаково вызывает ли его произведение искусства или непосредственное созерцание природы и жизни. Произведение искусства это лишь средство для облегчения того познания, в котором заключается эстетическое наслаждение. То, что в художественном произведении идея является себя нам с большей лёгкостью, чем непосредственно в природе и действительности объясняется исключительно тем, что художник, который познал только идею, а не действительность, в своём творении тоже воспроизводит только чистую идею, выделяя её из действительности, устраняя всякие побочные и случайные элементы. Художник заставляет нас смотреть на мир его глазами. То, что у него такие глаза, что он познаёт сущность вещей вне всяких отношений, это и есть прирожденный дар гения. Но то, что он способен разделить с нами этот дар, дать нам свои глаза, — это приобретенная техника искусства. Поэтому, изложив выше в самых общих и основных чертах внутреннюю сущность эстетического познания, в дальнейшем, более обязательном философском рассмотрении прекрасного и возвышенного, Я буду объяснять их одновременно и в природе, и в искусстве, уже не разделяя последних. Что происходит с человеком, когда его трогает прекрасное, когда его волнует возвышенное, это мы рассмотрим прежде всего. А черпает ли он это волнение непосредственно из природы и жизни, или же приобщается к нему только при посредстве искусства, это несущественное, только внешнее различие. Параграф 38. В эстетическом способе созерцания мы нашли два неразделимых элемента: познание объекта не как отдельной вещи, а как ватоновской идеи, то есть пребывающей формы всего данного рода вещей, и самосознание познающего не как индивида, а как чистого, безвольного субъекта познания. Условием, при котором оба этих составных элемента выступают вместе, мы признали отрешение от способа познания, связанного с законом основания, способа, который, однако, только и пригоден для служения воле и для науки. Мы увидим также, что и наслаждение, вызываемое созерцанием красоты, проистекает из этих двух элементов, и при том преимущественно из одного или из другого из них. В зависимости от того, каков предмет эстетического созерцания. всякое желание возникает из потребности, то есть из нужды, то есть из страдания. Последнее прекращается с удовлетворением, и всё-таки на одно удовлетворённое желание остаётся, по крайней мере, 10 отвергнутых. И кроме того, стремление продолжительно, требования бесконечны, удовлетворение же кратковременно и скупо отмерено. Но даже и окончательное удовлетворение только мнимо. Исполнившееся желание сейчас же уступает место новому. Первое это осознанное, а последнее ещё неосознанный заблуждение. Длительность уже не меняющегося удовлетворения не может дать ни один достигнутый объект желания. Напротив, он всегда похож на подаяние, которое бросают нищему, и которое сегодня поддерживает его жизнь, чтобы продлить его муки до завтра. От того, пока наше сознание полно нашей воли, пока мы отдаёмся порыву желания с его вечной надеждой и страхом, Пока мы, субъекты желания, никогда не будет у нас ни длительного счастья, ни покоя. Ищем мы или бежим, боимся несчастья или стремимся к наслаждению — это по существу безразлично. Забота о вечно требовательной воле все равно в каком виде беспрерывно наполняет и волнует сознание. А без покоя совершенно невозможно истинное благополучие. Так субъектъ желания вечно прикован к ртящемуся колесу Иксиона, постоянно черпает решетом донаид вечно жаждущий тантал. Но когда внешній поводъ или внутреннее настроеніе внезапно исторгают нас из бесконечного потока желаній, отрывают познаніе отъ рабского служенія воле и мысль не обращена уже на мотивы желанія, овос принимает вещи независимо от их связи с волей, то есть созерцает их бескорыстно, без субъективности, чисто объективно, всецело погружаясь в них, поскольку они суть представление анимативы. Тогда сразу и сам с собою наступает покой, которого мы вечно искали и который вечно ускользал от нас на первоначальном пути, пути желания, и нам становится хорошо. Мы испытываем то безболезненное состояние, которое эпикур славил как высшее благо и состояние богов, ибо в такие мгновения мы сбрасываем с себя унизительное иго воли, праздным субботу каторжной работы желания и колесо Иксиона останавливается. Но именно такое состояние я и описал выше как необходимое для познания идеи, как чистое созерцание. Мы растворяемся в нём, теряемся в объекте, забываем всякую индивидуальность, отрешаемся от познания, идущего вслед за законом основания и воспринимающего только отношение. И при этом одновременно и нерасторжимо созерцаемая единичная вещь возвышается до идеи своего рода, а познающий индивид до чистого субъекта безвольного познания. И оба, как таковые, уже находится вне потока времени и всяких других отношений. Тогда уже безразлично смотреть на заход солнца из темницы или из чертога. Внутреннее настроение, перевес познания над желанием может вызывать такое состояние в любой обстановке. Это доказывают нам те замечательные нидерландские художники, которые обращали такое чисто объективное созерцание на самые незначительные предметы, и в своих натюрмортах воздвигли долговечный памятник своей объективности и душевному покою. Зритель не может без умиления созерцать эти картины, потому что они воскрешают перед ним то спокойное, мирное, безвольное настроение художника, которое было необходимо, чтобы предаться такому объективному созерцанию столь незначительных вещей, так внимательно рассмотреть их и так обдуманно воспроизвести это созерцание. И так как подобная картина склоняет и зрителя к участию в этом настроении, то его умиление часто ещё усиливается контрастом собственного душевного склада, беспокойного, волнуемого сильными желаниями. В том же духе художники ландшафтов, особенно Рейсдэль, часто писали в высшей степени незначительные виды и производили то же впечатление, даже ещё более отрадное. Такого результата достигает только внутренняя сила художественного духа. Но это чисто объективное настроение становится доступнее и встречает себе внешнюю поддержку благодаря окружающим объектам и изобилию красот природы, которые манят к созерцанию, сами напрашиваются на него. Когда природа внезапно раскрывается перед нашим взором, ей почти всегда удается хотя бы на мгновение исторгнуть нас из нашей субъективности, из рабского служения воли и погрузить в состояние чистого познания. От того-то человек, даже угнетенный страстями, нуждой и заботой, в одном свободном взгляде на природу нежданно находит в себе облегчение, бодрость и силу. Буря страстей, порыв желаний и страха, и вся мука хотения тотчас укрощается каким-то чудом. Ибо в тот миг, когда оторванные от желания мы отдаёмся чистому безвольному познанию, мы как бы вступаем в другой мир, где нет уже ничего того, что волнует нашу волю и так сильно потрясает нас освобождённое познание возносит нас так же далеко и высоко над всем этим, как сон и сновидение. Исчезают счастье и несчастье. Мы уже не индивид, он забыт. Мы только чистый субъект познания, единый мировой око, который смотрит на всех познающих существ, но исключительно в человеке может совершенно освободиться от служения воле, и от этого настолько уничтожается всякое различие индивидуальности, что тогда всё равно принадлежит это созерцающее око могущественному королю или нищему. Ибо эту границу не преступают ни счастье, ни горе. Столь близко всегда лежит к нам та область, где мы вполне отрешаемся от всего нашего горя. Но у кого хватит силы долго оставаться в ней? Как только в сознание снова проникает какое-либо отношение этих чисто созерцаемых объектов к нашей воле и личности, очарованию наступает конец. Мы опять погружаемся в то познание, где царит закон основания. Мы познаём уже не идею, а только единичную вещь, звено цепи, которое принадлежит и мы сами. И мы снова отданы всем своим горестям. Большинство людей, совершенно не обладая объективностью, то есть гениальностью, почти всегда пребывают в таком положении, Вот почему они неохотно остаются наедине с природой. Они нуждаются в обществе, по крайней мере, в книге. Ибо их познание не прекращает своего служения воле. Поэтому они ищут в предметах хоть какого-нибудь отношение к своей воле, а всё, что не имеет такого отношения, неизменно вызывает в глубине их души словно генерал бас безутешный возглас: "От этого мне нет пользы". Поэтому в одиночестве даже прекраснейшее окружение получает для них пустынный, мрачный, чуждый и враждебный вид. Наконец, то же блаженство безвольного созерцания распространяет свои дивные чары и на прошлое и отдаленное, представляя их благодаря самообману в приукрашенном виде. Ибо, оживляя в нашей памяти давно минувшие дни, проведенные нами где-нибудь далеко, Фантазия воскрешает только объекты, а не субъект воли, который и тогда, как и теперь, влачил за собой свои неизцелимые страдания. Но мы забыли их, и бос тех пор они уступили своё место другим. И вот, объективное созерцание действует в воспоминании точно так же, как действовало бы и в настоящем, если бы только мы были способны отдаться ему безвольно. От этого и происходит, что особенно в те моменты, когда нас необычайно гнетёт какое-нибудь горе, неожиданные воспоминания о прошлом и отдалённом проносится перед нами словно потерянный рай. Лишь объективное, не индивидуальное, субъективное воскрешает фантазии, и мы воображаем, что это объективное предстояло тогда нам столь же чистым, не омрачённым никаким отношением к воле, как стоит теперь его образ в нашей фантазии. Между тем, отношение объектов к нашему желанию, наверное, также мучило нас тогда, как мучит теперь. И предстоящие объекты могут также освобождать нас от всяких страданий, как и отдалённые, если только мы способны подняться к чисто объективному созерцанию их и вызвать иллюзию, что существуют одни лишь эти объекты, а не мы сами. Тогда отрешённое от своего страдающего я, мы как чистый субъект познания сливаемся воедино с этими объектами, и как им чужда наше горе, так в подобном мгновении оно чужда и нам самим. Тогда остаётся только мир как представление, а мир как воля исчезает. Семи этими соображениями я хотел показать, какова по природе, и сколь велика та доля, которую имеет в эстетическом наслаждении его объективные условия. Освобождение познания от служения воле, забвение собственного я в качестве индивида, возвышение сознания до чистого, безвольного, вневременного, независимо от всяких отношений субъекта познания. С этой субъективной стороной эстетического созерцания всегда одновременно выступает как необходимый коррелят и объективная сторона интуитивного восприятия платоновской идеи. Но прежде чем обратиться к более подробному рассмотрению этой второй стороны и к роли искусства по отношению к ней, будет целесообразнее ещё немного остановиться на субъективной стороне эстетического наслаждения. Чтобы закончить её рассмотрение анализом только от неё зависящего и вызываемого её модификации впечатления возвышенного, А затем уже наше исследование эстетического наслаждения получит полную законченность благодаря рассмотрению объективной его стороны. Изложенное до сих пор надо дополнить ещё следующими замечаниями. Свет это самое отрадное из всех вещей. Он стал символом всего доброго и благодатного. Во всех религиях он означает вечное спасение от тьма проклятия. Формус обитает в чистейшем свете Арман вечной ночи. Данта Фрай имеет почти такой же вид, как лондонский вокзал. Все блаженные духи кажутся светящимися точками, которые соединяются в правильные фигуры. Отсутствие света непосредственно наводит на нас грусть, и его возвращение даёт нам счастье. Цвета непосредственно возбуждают живую радость, достигающую высшей степени в случае их прозрачности. Все это происходит только от того, что свет является крилатом и условием самого совершенного наглядного способа познания, единственного непосредственно совсем не афинирующего воли. И бозрение в противоположность другим чувствам само по себе непосредственно и своим чувственным действием не способно возбуждать в органе приятность или неприятность ощущения, то есть оно не имеет непосредственной связи с волей. Только зарождающееся в рассудке созерцание может иметь такую связь, заключающуюся тогда в отношении объекта к воле. Уже применительно к слуху это обстоит иначе. Звуки будут непосредственно возбуждать страдания, и, с другой стороны, непосредственно без отношения гармонии или мелодии могут быть чувственно приятны. Осязание, как тождественное с общим чувством всего тела, еще более подчинено этому непосредственному влиянию на волю, хотя и существуют прикосновения без боли и без удовольствия. Запахи же всегда приятны или неприятны вкусы ещё более. Два последних чувства таким образом более всего приближают к воле, поэтому они самые неблагородные, и Кант назвал их субъективными чувствами. Таким образом, радоваться свету означает, собственно, радоваться объективной возможности самого чистого и совершенного наглядного познания. И эта радость объясняется тем, что чистое познание, свободное и отрешённое от всякого желания, в высшей степени радостно и уже как таковое имеет большую долю в эстетическом наслаждении. Это восприятие света объясняет также почему мы считаем необычайно красивым отражение объектов в воде. Самый лёгкий, скорый и тончайший способ воздействия тел друг на друга, которому мы обязаны совершеннейшим и чистейшим из наших восприятий, действием отражённых световых лучей. Способ этот масштабно предстаёт здесь нашему взору совершенно отчётливо, обозримый и полный в причине и действии. Отсюда наш эстетический восторг от этого зрелища, который главной своей стороной коренится всецело в субъективном основании эстетического наслаждения, и является восторгом от чистого познания и его пути. Сюда относится 33-я глава второго тома.